Ни ночи нету мне, ни дня, ни отдыха, ни срока. Моя задолженность меня преследует жестоко. У стольких душ людских в долгу живу бедой объятой, а вдруг сквитаться не смогу за все, что было взято. За то добро, за то тепло, участие и пристрастие, что в душу мне от них вошло, дало изведать счастье. Сдается часом, заплачу, покрою все до строчки, А часом нет, не по плечу, и вновь прошу отсрочки. И вновь становится в сомнения, сомненье, сил упадок, беда, А выйду на народ, ну как, бодрюсь, порядок, И устаю от той игры, от горького секрета, Как будто еду до поры в вагоне без билета. Как будто я какой злодей под страхом постоянным, Как будто лучших я друзей к себе привлек обманом. От мысли той не в моготу, и тяжелей усталость. Вот подведут они черту, и вдруг один останусь, И буду сам себе равня один в тоске глубокой. Ни ночи нету мне, ни дня, ни отдыха, ни срока. За что же мне такой удел, вся жизнь, Из суток в сутки а что ж ты собственно хотел ты думал счастье шутки